Вещи. В доме деда теперь родня обитает. В деревне одно развлечение. Ходить на похороны и на поминки, если позвали. Кричу брату Ведь, а что за птицы над огородом? Тарлы и махнул рукой ерунда. Держат плечами небо, медленно сверху поряд. Ходили в пролесок. Брат похвалился. Стащил мандрагору с моря, высадил здесь по секрету. Сам не знает зачем, просто это смешно. На гвоздях в прихожей дедова фуражки. В бане бабкин флисовый халат. Ее лет пятнадцать нет, а халат висит, будто бабка выйдет сейчас из парилки. Душистая, чистая, словно пара, мамытая изнутри. Вещи покойников здесь такие же хозяева, как и живые. Сторожат их присутствие. Не дают забывать. Деревенские чуют закон природы. Жив или мертв, разница только во времени. Но ну и чего бояться? Яблоко упало, примяло траву. И это норма, закон тяготения Мир просто таков. И что с него взять? Что даст, то и возьмут. Может, у Бога мертвых и нет, но у человека их полчища. Лежат себе, ждут. Чего? Да хоть бы в гости зашли. Кладбище на холме, В музыке птиц, Шарканье листьев. Сквозь перемены моды на имена идешь. Станешь у деда, мысленно брякнешь. Привет. Он молчит. Постоишь, постоишь, И почувствуешь, что все хорошо. Смерть — это всего лишь смерть, А вещи — лишь вещи. Не так уж и страшно носить общий с покойником гардероб.